«Все дети мира». Понятно. Встал не с ноги. Как же часто меняется настроение у мужа. Даже не то чтобы часто, резко. То люблю, не могу, без тебя умру. Причем искренне, практически со слезами на глазах. И вдруг абсолютно холодный взгляд, утыкающийся куда-то в переносицу. «Ты кто? Что тут делаешь? Впервые вижу». «Раньше Света пугалась». Ясное дело, не проявление любви, а вот этого, что ты тут делаешь. Как это понимать? То есть всё, что говорилось вчера, сегодня может не иметь никакого значения? Не вспомнит, не оглянется? Она сразу же придумывала себе возможные мрачные картины. Да, было, любил, но это было вчера. Сегодня другой день, другие мысли, другие предпочтения. Проехали. Как к этому привыкнуть? Один сплошной стресс, а не человек. Но за 30 лет совместной жизни она привыкла. Бесконечные американские горки, а между ними серпантин, полный ухабов и виражей. Что поделаешь, сама выбирала. Каждый раз, когда ловила мужа на его боевом настроении, просто вспоминала моменты объяснений в любви и сама себе говорила «и это пройдёт», а потом «и то пройдёт». Такая жизнь. Такой муж. Раньше ещё и на скандал её провоцировал. Бегал за ней и спрашивал, «Вот почему у тебя такое лицо? Поругаться хочешь, да? Поругаться?» «Нет, не хочу. У меня нормальное лицо. Но я-то вижу...» Опять же, по молодости не выдерживала. «Да чтоб тебя!» И ругались. Ужас, как ругались. Сейчас бури уже были не такие затяжные, нужно было просто отползти в сторону. В конце концов, у мужа есть работа, а вось там разрядиться. Утро полёта всегда нервное, начиная с «Где мои носки?», заканчивая «Где мой паспорт?». Вроде бы всё нашли, не опоздали, приехали вовремя, можно на короткое время расслабиться. Очередь на паспортный контроль небольшая. Рейс «Москва-Тбилиси» обещает вылететь по расписанию. Светлана любила рассматривать очереди, угадывать уезжающих и провожающих, придумывать истории пассажиров, куда летят, зачем. Когда летишь в Ереван, в очереди много армян. Большие семьи, немного суетливые, разговаривают друг с другом через головы, время от времени обязательно целуют своих невероятно красивых крошечных ангелов-детей. У каждого малыша глаза блются, волосы локонами. Как понять, кто мальчик, кто девочка? Никак. Да и неважно. Дети — они есть дети. В Стамбул летят в основном туристы, и, скорее всего, впереди их ждёт стыковка, поэтому они берегут силы. Пары стоят, прислонившись друг к другу, в основном молчат, нет ни азарта, ни веселья. Такое впечатление, что они едут куда-то на работу вахтовым методом. Очень красивая очередь на полёт в Ригу. В основном это расслабленные, улыбающиеся пары среднего возраста, ближе к пятидесяти. Смотрят друг на друга с любовью, даже целуются. Воспитанные младенцы не кричат. Обязательно кто-то везёт в переноске милую собачку. Да, и одеты в светлое. Много красивых спортивных костюмов, белых или бежевых. Нет ничего оляпистого, слишком яркого, и почти нет чёрного цвета. Очередь на грузинский рейс другая. Хмурая, заспанная, тёмная. Женщины в чёрных платьях, тёмных колготках и в спортивных туфлях без каблуков. Все молчат, друг на друга не смотрят. Почему? Странно. Сейчас они прилетят в Тбилиси, и картинка тут же изменится и будут шикарные молодые парни с идеальными стрижками и фигурными бородками и целой семьи, которые приехали навстречу одного человека, и много-много разговоров на самом красивом и мелодичном языке на свете. Речь будет перемежаться между дометиями «вай-ме», боже мой, обязательными жестами, теми, что есть только у грузин. Итальянцам не догнать. И Светлана оглядывалась по сторонам. Взгляд зацепился за странного вида семью. Женщина лет сорока, сорока пяти, двое молодых ребят, парень с девушкой и младенец. Спящий ребёнок кочевал из одних рук в другие, опять же всё молча, немного сонно. Светлана пыталась угадать, кто здесь кем и кому приходится, кто летит, кто провожает. Скорее всего, летят ребята с малышом, мама провожает. Чья мама? Скорее всего, парня. Почему так решила? Сложно ответить. Вот так и придумалось. Потом ребёнка забрала та, что постарше. Небольшого роста, с формами, она удивительно ловко обращалась с младенцем. Сумка через плечо, видно, что достаточно увесистая, но ей нисколько не мешало. А ведь женщина и сама могла бы быть мамой малыша. Потому что она как раз мама и есть, и это её трое детей. Пётр пока ещё был не здесь. Если вдруг ему никто не звонил, он, немного подумав, сам набирал номер очередного сотрудника. «И что? Если я уехал, можно всё сразу бросить? Мог бы и пораньше на работу прийти. Вон я уже в аэропорту». Светлана посмотрела на часы. Без пятнадцати минут девять. Человек вполне ещё мог и не доехать до работы. Муж нажимал на отбой и зло смотрел перед собой. Хотелось, конечно, поделиться своими догадками про пассажиров, но Света понимала, мужа не до неё и тем более не до её бредовых мыслей. Какая разница, кто, кому и кем приходится? Совершенно чужие им люди. Всё так. А ей интересно. Они уже получили посадочные талоны, как вдруг их остановил пожилой мужчина приятной наружности. «Молодые люди, вы ведь в Тбилиси летите». «Очень вас прошу. Передайте дочке посылочку. Понимаете, она ребёнка недавно родила, девочку. У вас, смею спросить, наверное, дети уже взрослые? Может, дочка есть? А может, внуки?» Мужчина всё говорил, а Светлана в душе радовалась, что подошёл он не к ней, а к мужу. Ситуация не из лёгких. Помочь очень хотелось, но запрещено ведь. А с другой стороны, в семье Светы была такая история. Тяжело заболела племянница очень тяжело. Лекарство было только в Москве. И вот месяц за месяцем, в продолжении пары лет, они передавали лекарства. С проводницами, с пассажирами. Люди брали, хотя тоже, может быть, опасались. Тогда племянницу спасли. Света не забывала об этом никогда. Хорошо, что мужчина подошёл к Петру. Она бы отказать не смогла, и потом муж бы её ругал, отчитывал. Как ты могла? Ты вообще в своём уме? А сейчас он стоит и мнётся. Мужчина тем временем разворачивает свою авоську из магазина «Пятёрочка», внутри детское питание и шоколадные конфеты. Он тут же достаёт горсть конфет, сует её мужу. «Возьмите, это вам, это в дорогу. Нет-нет, у нас не принято отказываться. Понимаете, автобусы отменили. Я бы поехал, но не на чем теперь. Просто не лепится какая-то. А самолёт для меня теперь не просто дорого». «Невозможно». Света стояла чуть поодаль, она решила не подходить близко, пусть это решение муж примет сам. Кто-то тронул её за рукав. «Возьмёте? Возьмите, пожалуйста. Я не решилась, испугалась и так теперь себя чувствую погано. Я рядом с вами на таможне буду. Если что, то мы вместе». Молодая девушка стояла рядом и смотрела на Свету практически умоляюще. «Да». «Дожили». Просто помочь людям нам уже страшно. Какой ужас. Тем временем муж взял пакет. По WhatsApp уже созванивались с той самой Нино, дочкой, которая уже готова была выезжать в аэропорт. Да. И до Внукова выехать далеко, и в Тбилиси аэропорт не в центре. И не сказать, чтобы в пакетике было что-то жизненно важное. Детское питание и в Тбилиси купить можно, а уж конфет тем более. Они легко прошли таможенный контроль, чужий пакетик не вызвал никакого подозрения. Уже заходя в самолёт, Света видела, настроение у мужа изменилось, появилось какое-то внутреннее спокойствие. Он делает доброе дело. Сначала поверили в него, потом он поверил в свои силы, и вот всё получилось. Никакой бомбы, просто детское питание. Светлана любила сидеть у окна, муж — у прохода. «Что делать?» Всё же её пожелания были в приоритете, поэтому места по возможности покупались у окна. Если вдруг повезёт и никто не придёт, то муж тут же пересаживался к проходу. Как правило, супруги в течение полёта не общались. Светлана доставала айпад с закачанными книгами. Муж первые полчаса углублялся в свои мысли, потом, не доставая себя из недр своих раздумий, начинал играть в какие-нибудь игры или слушать музыку. За полчаса до прилёта Пётр оживал, пересаживался на место рядом со Светланой, крепко обнимал её, неожиданно вспомнив про любовь и нежность. А Светлана мгновенно забывала его уход в другую реальность. Вернулся же и всегда возвращается. Они заняли свои места в надежде, что никто не подсядет. Вроде бы не так много людей регистрировались на рейс. Из головы никак не шёл пожилой папа грузин. Сколько бы лет ни было ребёнку, для родителей он ребёнок. И вот сегодня совсем другая жизнь. Границы, непомерно дорогие билеты на авиарейсы, автобус, как она услышала, и вообще между Тбилиси и Москвой отменили. Что за жизнь? Светлана сама не заметила, как мысли закрутились вокруг собственных детей. Слава богу, у неё хорошие отношения с женой сына, видится часто. Убирается друг другу в гости — «Внук их искренне любит, а вот младшая, жизнь у неё только начинается». Светлана достала телефон, чтобы перевести его в беззвучный режим. «Ну, конечно, кто бы сомневался, легка на помине. От дочери миллион СМС. И добру бы по делу. Поток мыслей». Светлана строчила ответы, удивлялась вопросом, «Ну как же так? Последние полгода в телефоне они обсуждают исключительно Вовку». «Мам, что скажешь? Что думаешь?» «Думала она следующее. Дорогая дочь, у меня много разных тем, о которых я хотела бы подумать, если бы постоянно не должна была думать про твоего Вовку. Хоть бы показала как-нибудь? Не время. Был бы на что смотреть». Вот и все ответы. «Почему тогда Светлана должна тратить на него своё время, если там даже смотреть не на что? Она в в WhatsApp у него помидор». Что хочешь, то и думай. Да, детский сад. Их дочери 25 лет. Много это или мало? Второй ребёнок, родили они её достаточно поздно. А с другой стороны, Светлана радовалась своей нужности. Дочка до сих пор советовалась по всем вопросам с мамой. Как говорят модные психологи, это не есть хорошо, но ощущать свою нужность так приятно. К чёрту психологов. Светлана в данном случае выбирала себя. И опять мысленно она вернулась к Нино, который сейчас уже едет через весь Тбилиси, чтобы встретить их в аэропорту с посылочкой от папы. Краем глаза она видела, как по проходу пробирается та самая пухлая женщина с ребёнком на руках. И сама немаленькая, малыш вертится, объёмная сумка через плечо. А где же те двое? Почему одна? Неожиданно. Женщина начала устраиваться именно рядом с ними. Странно, почему их не посадили вместе. Видимо, попросит нас пересесть. Светлана подумала об этом с некоторой неприязнью и тут же отругала себя за злобу. Но зачем она так? Неправильно это. Всё равно они с мужем сидят в полёте молча. Почему, собственно, и не поменяться? Однако никакой просьбы не последовало. Светлана опять углубилась в сообщение. Господи, ну почему плохое настроение может быть у всех в их семье, кроме неё? Муж имеет право вспылить, сын хлопнуть дверью, дочь, вот те, пожалуйста, что это за бесконечные восклицательные знаки. Дочь, в который раз на Вовку. Не тот, не такой, и зачем она с ним до сих пор вместе? И как так случилось, что они из-за этого самого Вовки пропустили занятия по английскому языку? Он что-то там перепутал. Она, что ли, мать Вовки? Но ну и потом всё равно дело уже сделано. Они пришли не в тот день и не к тому часу. Можно уже ситуацию отпустить, а дочь всё пишет и пишет. Что за манера сваливать чувство вины на другого? Она опустила телефон на колени, посмотрела в иллюминатор. Вот что значит поздний ребёнок. Абсолютная эгоистка. Ни Вовку не жалко, ни мать. Вовсю шла погрузка багажа. Светлана развернулась к мужу. «Вот это да!» Петя сидел неподвижно, нежно прижимая к груди того самого ребёнка, а женщина доставала вещи из сумки и раскладывала их в определённом порядке. Бутылочки с водой, со смесью, погремушка, соска, прозрачный пакетик со сменным бельём и подгузниками. «Ничего себе!» Света решила не лезть с помощью и с вопросами. Женщина всё так же деловито рассовывала вещи, периодически улыбаясь малышу. Малыш улыбался в ответ, а потом с нескрываемым интересом рассматривал мужа и улыбался ему тоже. Муж никогда не любил детей. Свои — это не дети, это наследники, это данность. Дети — это все остальные. Те, которые орут, визжат, издают посторонние звуки и мешают жить. Внук пока ещё до конца не вошёл в статус наследника, поэтому брался именно на каникулах ровно на три дня. Сын аккуратно напоминал «каникулы неделя». Вот и пусть посмотрит на родителей. Он нас видит каждый вечер. Что он там видит? Ваши макушки из айпадов. А мы им занимаемся. Ну и займитесь неделю. Мама устает. Вот ещё одна тема. Виновата всегда была мама. Светлана помалкивала. Она понимала, Петя должен быть в настроении. Если он не в настроении, то ей эти заботы даже внуки точно ни к чему. Наконец, грузинская женщина разложилась со своими вещами и потянула руки к малышу. Малыш с радостью вернулся к родному человеку. Это же не кивнула, не поблагодарила, ни тебе спасибо, ни меня здрасте. — Что это было? — спросила Света мужа. Сам не знаю, просто она мне его дала. А ты? Сама видела, взял. Первый раз вижу тебя с чужим ребёнком на руках. Мне кажется, я никогда чужого ребёнка на руках и не держал. И как? Ответственно. Мне кажется, тебе понравилось. Мне почему-то тоже так показалось. А родня-то где? Почему не помогают? Ну, молодёжь. Светлана оглядывалась по сторонам. Самолёт оказался забитым под завязку. Остальных родственников малыша видно не было. Но, судя по всему, волновало это одну только Светлану. Женщина спокойно гладила малыша, молча ему улыбалась с особой любовью во взгляде. Малыш в ответ удовлетворённо вздыхал. Так и летели. Периодически грузинке нужна была помощь, она тут же передавала ребёночка Петру, Пётр выхватывал его уже безо всяких страхов. Малыш дёргал мужчину за нос, приближал свои глаза к его и улыбался. Неизвестно, кто радовался больше. Светлана не узнавала мужа. Как же меняют нас дети? Или любовь? Он увидел безотчётную любовь. Женщины к малышу, малыша к ней. А дальше энергия пошла дальше. Энергия покоя, нежности, защищённости. В какой-то момент Светлана всё же решилась спросить. «А я видела вас при оформлении на рейс. Вас было трое». «Да, то родители Георгия. Они на другом ряду сидят? Почему? Они в Москве остались. Мы вдвоём летим. К нашим летим? Домой?» Светлана совершенно запуталась, кто тут кем и кому приходится. «А я няня». «Няня? А сколько Георгию?» «Большой уже. Полгода». Вот везу показать семье. Домой едем. Ещё раз повторила она. А я Мзия. Какое красивое у вас имя. Солнце в переводе, да? Я Светлана. Очень приятно. Колбатона Светлана. И мне Колбатона Мзия. Примечание. Колбатона в переводе с грузинского «госпожа». Ещё одна грузинская особенность. Госпожа Светлана, госпожа Мзия. Что там фамилия? Важно, имя. Через мужа разговаривать было неудобно. Шумели моторы, и потом главным тут был малыш, и внимание было сосредоточено на нём. Но Светлана не могла прийти в себя от неожиданной новости. Это надо же! Отпустили такого кроху с няней. А сами в Москве остались. Наверное, надолго отпустили. А как же он без мамы? Она такое видела впервые. Как только самолёт приземлился... Георгий тоже же перекочевал к Петру, а Мзия расторопно собирала сумку, смотрела, чтобы ничего не забылось. Потом быстро забрала Георгия и начала пробираться к выходу. «Ну как же она одна?» — всё волновалось Света. «У неё всё продумано, видишь? А ещё она совершенно спокойна. Ты уже заметила?» Мзию с Георгием они увидели уже на получении багажа. Муж помог снять с ленты два чемодана. Давайте мы вас проводим к выходу. Нет, нам ещё переодеться нужно. Он же в дорожном, а там нас встречают. В аэропорту Тбилиси всегда встречающих море. Многие с шариками, с цветами. Нино уже их ждала. Только они начали осматриваться, она тут же подошла. Симпатичная, улыбающаяся, в лёгком платье, не ненакрашенная, волосы забраны в пучок. Нино благодарностью, но без заискивания и лишних ужимок поблагодарил их за посылку. «Сколько вашей дочки?» «Три месяца». «Малышка совсем. Счастье какое». «Да, долгожданное. Ещё раз спасибо вам от всего сердца. Мы с папой уже год как не виделись. Такого никогда ещё не было. Раньше он работал, приезжал в отпуск, а теперь пенсия. Сами понимаете, вроде и время есть, а возможности уже не те». И я приехать не могу. А так вроде как за руку папу подержала. Для меня это очень важно. Света с трудом сдерживала слёзы, Петя толкал её локтем, мол, этого ещё не хватало. Света понимала, муж прав, но постоянно ставила на место Нино свою дочку. Вот их дурында с ребёночком где-то в другом городе, они ей посылку передают. Счастья вам и здоровья. Всё образуется. конечно Обязательно. Светлана надеялась ещё раз увидеть Мзию и Георгия. Вряд ли, конечно. Кто их знает, сколько времени уйдёт на переодевание. И всё же она их дождалась. Раскрылись стеклянные двери, и неторопливо с гордо поднятой головой появилась Мзия. В каждой руке по тележке. В одной два чемодана вторую тележку заменяла коляска с нарядным, улыбающимся Георгием. Толпа с шариками и цветами кинулась им навстречу. Тут же достали младенца из коляски, подняли высоко вверх, восхищенно рассматривали, цокали языками, размахивали руками, видимо, решали, на кого он больше похож. Рядом стояла довольная Мзия. А дальше процессия двинулась к машинам. Мзию с двух сторон обнимали девчонки-подростки, наверное, её собственные дочери. Впереди катил чемодан муж — периодически бросая полные тепла взгляды на жену. Георгия на одной руке нес пожилой мужчина, наверное, дед. Женщина рядом, скорее всего, жена, то есть бабушка, размахивала руками «Вай, осторожнее не можешь!». Следом шли тёти или подружки, молодые мужчины, парни-подростки. Видимо, в аэропорт приехали все родственники. А как по-другому? Георгий домой приехал. Большая семья грузинского народа. Где все дети общие, где нет чужих. Вдруг Светлана поняла, почему их с мужем не просили о помощи, почему не благодарили. Зачем просить? Зачем говорить спасибо? Сам же себя не просишь что-то делать, самому себе спасибо говорить не будешь. Это почти то же самое. Из окна такси Светлана увидела Нино. Та ждала автобус в сторону Тбилиси. Девушка стояла и улыбалась. Гордый, красивый народ. Со своими корнями. 1 января 2024 года.